После того, как дверь, ведущая в резницу, закрылась, Грэй вновь встал на одно колено и заглянул в окошко мраморного саркофага. От ощущения собственной беспомощности ему в голову даже пришла мысль помолиться. А вдруг поможет? — Нужно обработать внутренности саркофага пылесосом, — проговорил он. — Не исключено, что мы обнаружим остатки порошка и здесь. Грей наклонился пониже. Сам не зная, что он намерен увидеть, но все же увидел это. На обтянутой белым шелком крышке внутренней части саркофага красовалась красная печать, маленький, свернувшийся кольцом дракон. Краска выглядела свежей. Слишком свежей. Впрочем, это была не краска, а кровь, предостережение оставленное леди дракон Грей вскочил на ноги. Истинная суть происходящего дошла до него в долю секунды. Глава седьмая. Перекати кости. 25 июля, 12 часов 38 минут. Милан, Италия. После того, как они вошли в близницу, священник закрыл дверь. Это было помещение, в котором, готовясь к мессе, переодевались священнослужители и церковные служки. Рэчел услышала, как за ее спиной щелкнул дверной замок. И, полуобернувшись, увидела дуло пистолета, направленного в ей в грудь. Оружие держал священник. — Взгляд! Его глаз был холоден, как кусок мрамора. — Не двигаться! Категоричным тоном приказал он. Рэйчел сделал шаг назад. Викро медленно поднял руки. По обеим сторонам от них располагались шкафчики, в которых хранилось облачение церковных служителей. На столе рядами стояли серебряные чаши, также используемые во время праздничных церемоний. На верхушке высокого стального шеста находился большой потолочный крест, обычно несли впереди процессии во время праздничных шестей открылась дверь в дальнем конце резницы, и дверной проем заполнила знакомая фигура, напоминающая быка. Это был тот самый человек, который пытался убить их в Кёльнском соборе. В правой руке он держимал длинный кинжал с заляпанной свежей кровью. Войдя в резницу, он обтер висевшую на крючке, и петрохи. Рэйчел ощутил, как вздрогнул стоявший рядом с ней вигар. «Кровь! Фальшивый священник! О, Господи!» долговязый убийца уже сбросился в монарскую рясу теперь он был одет в обычную одежду на нем все было черное брюки футболка и куртка под которым располагалась наплечная кобура на голове у него находилось переговорное устройство с наушником и микрофоном расположенными под подбородком значит вам все же удалось уцелеть в кельни Он окинул Рэйчел оценивающим взглядом, словно теленка выигранного в лотерею на деревенской ярмарке. «Какая удача! Теперь мы сможем познакомиться поближе!» Он щелкнул по микрофону и приказал «Зачистить церковь!» Рэйчел услышал, как позади нее хлопнула дверь, ведущая вновь, и подумал, что грэй и остальных застанут врасплох. Она ожидала, что вот раз раздастся либо автоматная стрельба, либо взрыв гранаты. Но в церкви было совершенно тихо. Взявший их в плен боевик ордена дракона, видимо, тоже обратил на это внимание и проговорил в микрофон. Доложите обстановку. Ответ Рэйчел, разумеется, не услышала. Но потому как потемнело лицо гиганта, поняла, что услышанные новости его не обрадовали. Он двинулся вперед, пройдя между Рэйчел и ее дядей, попутно приказав лже священнику. Держи их на мушке. Второй вооруженный человек занял посту заднего выхода из резницы. Долговязый рывком распахнул дверь, ведущую в НЭФ. В дверном проеме появился еще один вооруженный мужчина в сопровождении женщины-азиатки с пистолетом Зигзауэр в правой руке. — Там никого нет, — доложил мужчина. Через открытую дверь Рэйчел увидел еще одного стрелка, который тщательно выскивал центральный неф и боковые часовни. — Все выходы охранялись, да, господин. — Постоянно, да, господин. Взгляд великанно остановился на взятке.